Глава седьмая. Ветер трепал края моей накидки, когда я, прищурившись, смотрел на женскую фигуру, возникшую передо мной. Веслава. Как она здесь оказалась, чтоб ее? Лагерь патрулируется, дозорные должны были заметить ее приближение. Нужно будет разобраться с этими сонями. Но сначала... Веслава! Прошептал я, стараясь не шуметь. Что ты здесь делаешь? Она медленно сняла капюшон, и лунный свет скользнул по ее лицу. Глаза казались серьезными и даже немного грустными. — Я хотела поговорить, Антон, — шепотом заявила она. — Мне нужно кое-что тебе рассказать. Я кивнул жестом, приглашая ее присесть рядом на сене. — А чего? Пусть садится, а то снизу вверх неудобно смотреть. Она села, немного помолчав. Потом подняла на меня взгляд. — Ты же знаешь Ярополка, купца из Савинова? — Я насторожился. Этот скользкий тип меня раздражал. — Знаю, — коротко ответил я. — А что с ним? — Он мой отец. Глухим голосом брякнула она. Вот и приплыли. И как это понимать? Я несколько секунд молчал, переваривая эту информацию. Дочь Ярополка. — И что это значит? — спросил я, скосев глаза на нее. — Это значит, что я знаю больше, чем кажется. Я знаю, почему мой отец так ненавидит Березовку, и почему он так хотел тебя уничтожить. — Ну, давай рассказывай. Я прислонился спиной к столбу навеса. ни Не ни кота за хвост. — Когда князь Святослав решил сделать Березовку местом для своих придумок, он направил сюда огромные деньги, и не только деньги. Она отвела взгляд, словно воспоминания были неприятными. Он приказал переправить в Березовку оружие, которое было собрано на полях сражений. А воевал он много. Это было огромное количество металла. И предполагалось, что оно будет использовано или для испытаний, или как металл для нужд села, если опыты не дадут результатов. Я вспомнил слова Святослава о том, что Вежа должна помочь развитию этого региона. Все интереснее и интереснее. И что дальше? Нетерпеливо спросил я. Мой отец, узнав о караване с деньгами и оружием, не смог устоять перед искушением. Веслава снова посмотрела на меня. Он собрал отряд прикормленных разбойников и перехватил караван. Они разграбили его и убили стражу. Вот даже как! А купчишка-то по уши влез в разбой, однако. Ярополк тот еще гад. Но караван был огромным. Продолжала Веслава. И все не поместилось в Савинном. Большая часть была спрятана. Одним из разбойников был Савва, трактирщик на старом торговом пути. Именно он спрятал часть награбленного, дожидаясь лучших времен. Я помнил старого Саву, у которых за каких-то пятьдесят овв, посчитал меня за племянника и выдал свой потайной ход. Кстати, теперь понятно, почему так дешево обошлась мне эта информация. Я все равно узнал бы об этом сейчас, но вот пять тысяч, которая выкатила вежа за инфу о том, почему и куда свалил старик, меня до сих пор напрягают. Хотя можно предположить, что братки Савва и Ярополк что-то не поделили. Теперь все встало на свои места. — С другой стороны... Ярополк ждал, когда сможет забрать это богатство, а лучшим временем он посчитал смерть Святослава. — Ты знала? Мой голос был жестким. — Ты знала об этом, когда появилась в Березовке? — Нет! — Она отрицательно покачала головой. — Я узнала об этом совсем недавно. Мой отец всегда держал меня в стороне от своих дел. Но после смерти Святослава, после твоего усиления... Она вздохнула. Он начал нервничать. Он начал говорить, хвастаться. Он рассказал мне, что деньги и оружие можно использовать, чтобы укрепить Савиное, сделав его сильнее, чем Березовка. И вот тогда я поняла, что все это время жила во лжи. Я молчал, обдумывая ее слова. Значит, Ярополк хотел не только моей смерти, но и захватить власть в регионе. Но почему Веслава рассказала мне все это? Какой у нее мотив? — Зачем ты мне все это рассказываешь? — спросил я, внимательно глядя ей в глаза. — Зачем ты пришла ко мне ночью? — Я не хочу, чтобы мой отец победил. Ее голос был твердым. — Он жадный и без совести. Я устала от его постоянного вранья. Я видела, как ты меняешь Березовку, и ты единственный, кто может остановить моего отца. — А почему ты решила предать своего отца? — спросил я, приподняв бровь. Вот так просто. Что-то многовато перебежчиков на квадратный метр. Громила, сейчас весь слава. — Не совсем. Она снова отвела взгляд. — Я надеюсь, что, помогая тебе, я смогу смыть часть вины моего отца. Ведь я часть рода. Получается, я тоже жила за счет ограблений и обмана. — И что ты предлагаешь? Я склонил голову набок Ты думаешь, я поверю тебе на слово? Ты ведь дочь моего врага. Я знаю, что это трудно. Она грустно улыбнулась. Но я готова доказать тебе свою преданность. Я помогу тебе найти сокровища, спрятанные отцом. И я помогу тебе разбить моего отца. Я встал, подошел к краю навеса и посмотрел в ночную даль. За черной линией леса лежала Савиная. Там в темноте скрывался мой враг. Прохор, Ярополк и Душан. — Почему твой отец не воспользовался оружием, которое украл? — спросил я, не поворачиваясь к ней. — Ведь он мог укрепить Савины и сделать его неприступной крепостью. — Он не хотел раскрывать свои делишки, — ответила Веслава. — Он боялся, что его разоблачат, если начнет использовать оружие Святослава. Он хотел оставить его на крайний случай, а пока собирался наживаться другими способами. Он был уверен, что сможет меня склонить на свою сторону, как он это делал всегда. — Другими способами? Это она пронамытое золото? — И что ты предлагаешь? — снова спросил я, обернувшись к ней. — Я решила, что он должен проиграть, — ответила Веслава, глядя мне прямо в глаза. — И я помогу тебе в этом. Я задумался, оценивая ситуацию. Веслава, конечно, могла быть искусной лгунией, плетущей свою паутину но ее история звучала на удивление правдоподобно. Она явно показывала неприкрытую неприязнь к отцу. Эта ненависть могла быть отличным мотиватором, толкая ее на предательство. Да и сам я не раз убеждался, что люди, движимые сильными эмоциями, порой готовы на самые отчаянные поступки. К тому же, дочь Ярополка — ценный источник информации. С ее помощью... Можно было бы узнать о планах отца, о его слабых местах, о расположении тайников, наконец. Это давало мне неоспоримое преимущество. Мне не помешал бы тайник с оружием и деньгами, это укрепило бы Березовку, сделав ее по-настоящему неприступной. А если еще и в Савином поднимется Буча, когда раскроется правда о Ярополке? Охо-хо, возможностей открывалось немало. Но что, если это ловушка? Что, если Ярополк специально подослал ко мне свою дочь, чтобы втереться в доверие, а потом нанести удар в спину? А не слишком ли это для десятого века? Может, нет там двойного дна? С другой стороны, если Веслава действительно ненавидит отца, то ее поступок вполне логичен. Она ищет сильного покровителя, способного защитить ее от гнева Ярополка. Ищет человека, который сможет дать ей то, чего она была лишена в родном доме. Справедливость, защиту, возможно, даже уважение. Интересно, а не пытается ли она пойти по пути Громилы? Тот ведь тоже был врагом, но после поражения перешел на мою сторону. Я мысленно усмехнулся, представив реакцию Добрыни, если бы узнал, что я всерьез рассматриваю возможность принять в ряды Березовки дочь Ярополка. Хотя почему нет? Громила неплохо впишется в мою команду. Веслава, конечно, не боец, но и от нее будет какая-то польза. Но все же, что движет самой Веславой? Месть, жажда власти? Или, может быть, она просто ищет лучшей жизни? После всего, что она рассказала, сложно было понять ее истинные мотивы. Ясно было одно — она отчаянно пытается вырваться из-под гнета отца и, возможно, видит во мне свой единственный шанс на спасение. А может, я ей нравлюсь, и она пришла, чтобы соблазнить меня? Все эти бабские штучки... Нет, нужно сосредоточиться на главном. — Хорошо, — сказал я, прерывая затянувшееся молчание. — Я дам тебе шанс, Веслава, но учти, если я хоть на мгновение усомнюсь в твоей преданности, если пойму, что ты ведешь двойную игру, я не пощужу ни тебя... Ни твоего отца. Моя доброта не беспредельна, и я не позволю никому играть со мной, как и с судьбами тех, кто мне доверился. Я понимаю, староста. Она кивнула. Я не подведу тебя. Клянусь, я сделаю все, чтобы доказать свою верность. Хорошо, кивнул я, вздохнув. Но ответь мне еще на один вопрос Как ты смогла незаметно пройти мимо караулов? — Лагерь охраняется, и дозорные должны были тебя заметить. Веслава опустила глаза, кончики ее пальцев поглаживали несуществующую складку на юбке, а потом она подняла на меня взгляд. На ее губах расцвела соблазнительная улыбка. — Вот же козадраная, умеет же пользоваться своей красотой. — Антон... — ее голос был тихим, почти мурлыкающим. — Меня знает каждый воин в твоем лагере, и каждый дружинник в Савином. Так уж вышло, что здесь всего две девушки, которых знают абсолютно все. Она сделала многозначительную паузу, наблюдая за моей реакцией. Это я, Веслава, и Милава. В ее глазах плясали озорные искорки, а на губах играла все та же манящая улыбка. Она явно заигрывала со мной, проверяя границы дозволенного. И, надо признать, делала это весьма искусно. На мгновение я даже забыл о Ярополке, о сокровищах, о предстоящем походе. Да уж, Антоха, с ней надо быть осторожнее. А ведь она права. Сложно было не заметить такую яркую девушку, особенно в таком месте, как Березовка. И, судя по реакции дружинников, многие были бы не прочь познакомиться с ней поближе. — Достаточно, Веслава. Прервал я ее игру, возвращая себе самообладание. — Думаю, на сегодня хватит откровений. Ступай, а утром поговорим обстоятельно. И ты расскажешь мне все, что знаешь о делах своего отца. Она послушно кивнула, все еще улыбаясь. Показалось, что на ее лице мелькнуло разочарование, будто она рассчитывала на другой исход нашего ночного разговора. — Как скажешь, Антон? — тихо ответила она. — Я буду ждать тебя утром. Развернувшись, она быстро пошла прочь, и ее фигурка вскоре растаяла в темноте. Я еще несколько минут стоял, вглядываясь в ночь, прислушиваясь к затихающему шелесту ее шагов. Затем, вздохнув, вернулся под навес, устраиваясь на сене. Сон никак не шел. Мельтешили мысли о Веславе ее признаниях, о предстоящей битве с Совиным. Образ девушки стоял перед глазами к лешему эту дочь Ярополка. Она как змея заползла в мой лагерь, отравила мысли. Нужно держать ухо востро. Я ворочался сбоку бок, пытаясь найти удобное положение, но сон не шел. Совсем рядом раздался тихий голос Ратибора. Духи не верят ей, Антон. Говорят, лжет она. Я аж вздрогнул от неожиданности. Ратибор лежал у костра, укрывшись плащом. Я думал, что он крепко спал. Подслушивал? — Ты не спишь? — удивленно спросил я. — И ты все слышал? Ратибор приоткрыл один глаз, посмотрел на меня, как на несмышленного ребенка. — Духи не спят, — спокойно ответил он. — И я не сплю, когда нужно. Слышал. Я шумно выдохнул. — Вот же! С одной стороны, хорошо, что Ратибор был на чеку и присматривал за мной. С другой, выходило, что он слышал весь наш разговор с Веславой. — И что же говорят духи? — спросил я, фыркнув. — В чем именно она лжет? — Не знаю. Ратибор пожал плечами. — Говорят, хитрит. Сердце у нее нечистое. Я хмыкнул. — Ладно, — вздохнул я. — Будем разбираться утром. А пока попробуем уснуть. Спасибо, что приглядываешь за мной, Ратибор. Похоже, ты становишься моим личным телохранителем. Хотя откуда тебе знать это слово? Ратибор ничего не ответил, лишь плотнее закутался в плащ, а я снова лег, прикрыв глаза. Слова Ратибора добавили беспокойство. Но при этом я почувствовал облегчение. Хорошо, что рядом есть тот, кто может предупредить об опасности, даже если она исходит от такой очаровательной особы, как Веслава. С этой мыслью я, наконец, провалился в тревожный сон. Первые лучи солнца пробились сквозь щели в навесе, защекотали веки. Я застонал, переворачиваясь на другой бок, в попытке укрыться от назойливого света, но сон уже ушел. Лагерь постепенно пробуждался. Послышались приглушенные голоса, звон металла, ржание многочисленных лошадей. Кто-то разводил потухший за ночь костер и вскоре потянуло аппетитным запахом варева. Я сел, потирая затекшую шею, и огляделся — Ратибор уже не спал. Он сидел, скрестив ноги, и сосредоточенно точил свой нож о камень. Вид у него был невозмутимый. — Доброе утро! — хрипло поздоровался я. — И тебе, доброе! — кивнул Ратибор, не отрываясь от своего занятия. Я встал, разминая затекшие мышцы. Нужно привести себя в порядок и заняться делами. Впереди ждал трудный день. Ко мне подошел Добрыня. Выглядел он на удивление бодрым и выспавшимся. Протерев глаза кулаком, он улыбнулся. — А что это наш старт развлекся разлегся? Я усмехнулся. Добрыня, похоже, в хорошем настроении. Рука зажила, что ли? — Да вот, что-то не спалось, — ответил я, поднимаясь на ноги. — А ты, я смотрю, уже на ногах. — А чего валяться? — Добрыня развел руками. — Утро, но ну, знаешь ли, самое время для дел ратных. Вот я и подумал. Может, разомнемся. Он пошевелил бровями, сжав кулаки. — Предлагаешь учебный бой? — уточнил я. — На кулаках? — Помнится, в прошлый раз ты не очень-то преуспел в этом деле. — Да кто ж в прошлый раз? — Добрыня хохотнул. — А нынче с новыми силами, да и ты подустал малость после ночных топдений. Он подмигнул, явно намекая на ночной визит Веславы. Я невольно нахмурился. Не хватало еще, чтобы об этом узнал весь лагерь. Не лагерь, а проходной двор со сплетницами. — Так, не твое это дело, с кем я провожу ночи, — буркнул я. А вот размяться, пожалуй, не помешает. Только... Обвиняй на себя, если рука не зажила, — сам напросился, — и давай без свидетелей. Нечего людям смотреть на наши игрища. — Как скажешь, староста. Добрыня ухмыльнулся, но спорить не стал. — Пойдем-ка вон туда, за деревья, чтоб никому не мешать. Мы отошли в сторону от лагеря, туда, где небольшая поляна была окружена густыми деревьями. Добрыня скинул рубаху, оставшись по пояс голым, и встал в стойку. Я последовал его примеру. — Ну что? — Добрыня потер кулаки. — Начнем? — Али еще не проснулся. — Начинай, — кивнул я, готовясь к бою. Добрыня, не дожидаясь, пошел в атаку. Он двигался быстро, резко стараясь достать меня своими пудовыми кулаками. Я уклонялся, блокировал удары, выжидая момент для контратаки. Добрыня был сильным противником, но после прокачки навыков вежей я чувствовал себя намного сильнее. Мои движения быстрее, точнее, а реакция молниеносной. А уж про боевое предвидение я молчу. В самый разгар нашего поединка, когда я уже начал теснить Добрыню, к нам запыхавшись, прибежал один из десятников Драгана. Вид у него был испуганный. «Староста!» — выпалил он, переводя дыхание. «Беда!» «Пленника того!» «Что? Какого пленника?» — резко спросил я. «Да громи его этого! Убили его!» Мирослав махнул рукой в сторону лагеря. «Ночью кто-то ножом!» «Вот террас! Как так?» «Где он?» — рявкнул я, уже не слушая его бормотания. «Там, под деревом, где держали...» Не дожидаясь объяснений, я рванул в сторону лагеря, на ходу натягивая рубаху. Добрыня и мальчишка едва поспевали за мной. В голове билась только одна мысль — кто, кто посмел? Ворвавшись на место, где мы держали громилу, я замер на месте. На земле в луже крови лежал несчастный бугай, а в его глотке торчал нож с широким лезвием. Глаза громилы были широко открыты и смотрели в пустоту, застыв в предсмертном ужасе. Я присел на корточки возле бездыханного тела, внимательно рассматривая рану. Аккуратный, точный удар прямо в сонную артерию. Почерк профессионала, тут не поспоришь. Но кто мог это сделать? И главное, зачем? Первая мысль наемники Драгана. Среди них всякие люди есть. И вполне возможно, что кто-то из них решил подзаработать, выполняя заказ Савинцев. Убийство пленника могло быть выгодно Ярополку. Меньше шансов, что мы узнаем правду о его махинациях. Хотя, что мог знать этот бугай? С одной стороны, зачем рисковать, поцелуя убийцу в наш лагерь? Не проще ли было отравить еду или воду? Да и Драган вроде бы нормальный мужик. Не стал бы он пачкать руки о такое грязное дело, не предупредив меня. Может, это тот щуплый мужичок, что крутился возле Ратибора? Шпион, подосланный кем-то? Вполне возможно, он явно следил за нами, а значит, мог знать о пленнике. Но опять же, зачем ему убивать? Какую выгоду он с этого получит? Разве что он хотел помешать мне узнать правду. Но какую? И от кого? Или это просто месть за переход в стан врага? А может, это кто-то из своих? Предатель среди нас? Эта мысль была особенно мерзкой, но исключать ее было нельзя. Но кто? Добрыня? Нет, он на такое подлое убийство не способен. Ратибор? Тоже нет. Он, конечно, странный, но честный. Да и духи, как он говорит, не одобрили бы... Такой поступок. Кто же тогда? Кто-то, кто хорошо знал лагерь, кто-то, кто мог незаметно проникнуть сюда, кто-то, кто имел мотив. Веслава!